смотрел на своего собеседника. «У нас не принято даже при хорошо знакомых людях называть настоящие имена, да и просто привыкаешь. Сегодня можно. Командир давно сказал, что вам можно верить». Совсем немного замявшись, Елагин спросил. «Скажите, Николай Валентинович, кому мне отдать деньги?» Даже сейчас Елагин не считал эти раскрашенные бумажки своими. Казалось, они мешают ему жить. «Никому. Кто ваши деньги?» Проще говоря, вы у нас наемный работник, а в нашем мире, Алексей Петрович, существует форма вознаграждения за выполненную работу. Вы не у нас на службе, и, как в свое время сказал командир, любая работа должна быть оплачена. В данном случае это небольшая премия дополнительных к тем деньгам, которые мы заплатим вам. Это было основное условие командира, да и вообще его принцип. Трофеи достаются победителю, и только он решает, как их использовать. «Свои трофеи командир тоже государству не отдал, а с вашей помощью создал Нерман-центр. И, как оказалось, совсем не напрасно». Лис объяснил все это с небольшой долей иронии. «Николай Валентинович, а какое бы вы дали имя мне?» — в очередной раз неожиданно спросил Елагин. Лис внимательно посмотрел на Елагина. «Я думал об этом. Профессор, проф или профессионал, профи. Лучше, по-моему, и не скажешь». Но в нашем кругу вы навсегда останетесь Елагином, Алексеем Петровичем, русским дворянином и вообще русским. В наше время уже не осталось русских дворян. Вы показываете всем нам, какими они были. Мы все вас очень уважаем. Тогда пусть будет проф. Мы все на войне, как сказала на дне рождения командира Фея. И как говорит сам командир, это наша работа, и никто не сможет выдать имя бойца». Я хочу быть в отряде командира. С ним и со всеми вами очень интересно работать. Вы много изменили во мне, как в человеке, и в моей России, и я хочу вам помогать. Конец книги. Текст читал Александр Башков.